Глава 19. Даже после всего того, что он сделал для Церберов, после сотни миссий и почти 16 лет работы, Грейсон мог пересчитать по пальцам одной руки, сколько раз он встречался с призраком лицом к лицу. Сколько бы харизматичным и внушительным человеком лидер Цербера ни казался на экране, в жизни он был ещё более впечатляющим. Вокруг него создавалась атмосфера властности и серьёзной силы. Он обладал ледяной самоуверенностью, и казалось, что буквально все вокруг него подчиняются его воле. В его глазах цвета стали безошибочно читался острый ум, а серебристо-седые волосы и устрашающий взгляд делали его похожим на человека, обладающего значительной мудростью, выходящего далеко за пределы обычного понимания. Всё это ещё больше усиливалось атмосферой кабинета, в котором призрак принимал посетителей. Комната была обставлена мебелью классического стиля из тёмного дерева, и от этого обстановка ощущалась как серьёзная и давящая, почти угрюмая. Свет был мягким и немного приглушённым, отчего по углам таились мрачные тени. Шесть чёрных стульев окружали стол из матового стекла у дальней стены кабинета. Кабинет использовался и для совещаний. Эта встреча, однако, носила приватный характер. Грейсон сидел в одном из двух чрезмерно больших кресел посредине кабинета, а прямо напротив него расположился призрак собственной персоной. Входя в комнату, Грейсон обратил внимание на двух охранников, стоящих по бокам от дверей, но внутри ему стало казаться, что во всём мире существуют только они вдвоём. Мы пока не сумели найти неоспоримых доказательств, подтверждающих твой рассказ, произнёс призрак, подавшись вперёд в своём кресле. Его локти лежали на коленях, а ладони плотно сжаты над ними. Черты его лица выражали сочувствие, а голос был полон понимания, но прямо под мягкой оболочкой таилась твёрдая сталь. Грицын в очередной раз убедился, что он может быть необаримо притягательным и пугающим одновременно. Он делал так, что человек сам хотел доверять ему. В то же самое время, его глаза как бы говорили, что он безошибочно распознаёт ложь, и последствия этого будут поистине ужасными. К счастью для Грейсона, правда была на его стороне. Я по-прежнему утверждаю то же, что написал в своём отчёте. «Я вывёл Джиллиан из Проекта Восхождения, как вы мне и приказали. Во время этого задания мне пришлось изменить свой первоначальный план из-за вмешательства Кали Сандерс и Хэндела Митры». которые настояли на том, чтобы лететь с Джилиан. Я связался с Пелом, чтобы разобраться с ними. Но когда я прибыл на Омегу, он и его люди захватили всех нас в плен с целью дальнейшей продажи коллекционерам. Призракке в Нолтак будто подписывался под каждым его словом. Да, разумеется, но я всё ещё так и не понял, что же произошло дальше. Вопрос был вполне безобидным, но Грейсон распознал в нём потенциальную ловушку. Через 2 дня после получения его сообщения Церберы выслали на Омегу свой ответ, чтобы доставить его обратно на землю для встречи с их лидером. Учитывая, что Пэл и вся его команда погибли, а некоторые и от его руки, это было приглашение, от которого он не мог отказаться. Сразу после приземления они заталкали его в машину и отвезли прямо к непримечательному зданию, служившему центральным офисом аэрокосмической корпорации "Горд Хисلوب", легальному деловому прикрытию Цербера. Практически все здания занимали самые обычные мужчины и женщины, ежедневно трудящиеся в сфере производства и продажи кораблей и шаттлов. Никто из них и понятия не имел, что на самом деле они работают на единственного безымянного человека занимавшего верхний этаж здания, вход, куда был заказан даже некоторым самым высокопоставленным лицам корпорации. Тело Грейсона изнемогало от жажды после небольшой дозы песка, пока они бесконечно долго поднимались на лифте к вершинам Корт Хислоп. Но было бы чистым идиотизмом с его стороны накачиваться песком перед столь ответственной и опасной встречей. У него был только один шанс убедить призрака в том, что Белл оказался предателем – Если он потерпит неудачу, то вероятнее всего, уже никогда не покинет это здание живым, а значит, никогда больше не увидит Джилиан. Я уже рассказал вам всё, что знаю о смерти Пэла. Неизвестный или неизвестные, вероятно, к варианции атаковали склад. Полагаю, они и помогли бежать остальным. Большую часть отряда Пэла они перебили в ходе побега. Пока шла перестрелка, я сумел вырваться из своей камеры. «Я убил Пэйла и одного из выживших членов его команды. После этого я связался с вами». Призрак снова кивнул, а затем медленно поднялся. В нем было чуть больше шести футов, и он буквально нависал над Грейсоном, все еще сидящим в своем кресле. «Пол», – мягко произнес он, взирая на него с высоты своего роста, – «ты сидишь на красном песке?» «Не лги». Он не стал бы спрашивать, если бы уже не знал этого. Я не принимал во время этого задания. Я не был под кайфом, когда стрелял в Пэла. И я не убивал всю его команду лишь только для того, чтобы скрыть собственные ошибки, совершённые под действием наркотика. Я просто делал то, что необходимо. Призрак повернулся к нему спиной и отошёл на пару шагов, обдумывая его слова. Не поворачиваясь, он спросил: Ты переживаешь за Джилиан? Да, признал Грейсон. Я переживаю за неё, как любой отец переживает за своего ребёнка. Вы приказали мне вырастить её как собственную дочь. Я так и сделал. Это был единственный способ заставить её доверять мне. Призрак повернулся к нему лицом, но так и остался стоять. У тебя хоть когда-нибудь возникали сомнения относительно того, чем занимается Цербер, Пол? Ты когда-нибудь испытывал противоречивые чувства от того, что мы делали с Джиллиан? Грейсон молчал несколько мгновений, стараясь тщательно взвесить свой ответ. Но так и не найдя слов, способных увести его в сторону от прямого ответа, он заговорил настолько честно, насколько мог. "В всякий раз, когда я думаю об этом, я разрываюсь на части". Затем он убеждённо добавил: Но я понимаю, почему всё это должно быть сделано. Я вижу высшее благо, которому мы служим. Я верю в нашу цель. Призрак удивлённо приподнял одну бровь, слегка наклонив голову, чтобы получше рассмотреть человека, сидящего перед ним. Твой бывший напарник никогда не давал мне столь же правдивых ответов, как ты. Грейсон не был уверен, произнёс ли он эти слова как комплимент или как обвинение. Я не такой, как Пэл. Пэл заключил сделку с коллекционерами. Он предал человечество. Он предал Церберов. Он предал вас. Грейсон почувствовал некий намёк на облегчение, когда призрак сел снова в своё кресло. Мы не получали никаких данных от твоего шаттла с тех пор, как он покинул Омегу. Ни единого намёка на его присутствие ни на одной из станций или колоний в пространстве Цитадели или в граничных системах. "Думаю, я знаю почему", заявил Грейсон, глубоко вздохнув. Он и сам не осознавал, что затаил дыхание, пока разыгрывал свою козырную карту. "Я думаю, они прячутся во флотилии Кварианцев". Призрак снова в удивлении приподнял бровь. "Любопытно, что же натолкнуло тебя на столь необычную мысль?" У него не было хорошего ответа на этот вопрос. Его теория основывалась на нескольких косвенных уликах: дробовике, который он нашёл на складе, пленнике в подвале и уверенности в том, что он чувствовал, где находится Джилиан. "Моя интуиция", наконец ответил он. "Я просто знаю, кварианцы забрали мою дочь". "Если так", ответил его босс. "То она вне нашей досягаемости". Грей соntряхнул головой, как бы опровергая слова призрака. Я нашёл отчёты Пэла о его задании. Я знаю, он собирал информацию, способную помочь проникнуть в иностранствующий флот. И полагаю, именно это и заставило спасательный отряд кварианцев атаковать склад. Но они бросили там одного из своих пленника, которого Пэл замучил до практически полного сумасшествия. Перед смертью Этот коварианец сказал мне коды доступа и ещё что-то, что должно быть с неким паролем. В отчётах Пэла также упоминается захваченный ими разведывательный корабль Синият. Я думаю, что мы могли бы послать на этом корабле людей, проникнуть внутрь флотилии, используя коды и пароль и вызвать Джилиан. Призрак даже не пытался отрицать цели задания Пэла. Вместо этого он обдумывал план Грейсона, тщательно взвешивая риск и возможную выгоду. Это могло бы сработать, если предположить, что ты прав относительно того, что Джилиан забрали к вариансы. Он снова поднялся на ноги, но на сей раз этим он дал понять, что их встреча окончена, будто он узнал от Грейсона всё, что хотел. Я прикажу нескольким нашим оперативникам в граничных системах попробовать найти подтверждение твоей теории. Если не найдут веских доказательств, мы пошлём за ней спасательную команду. У нас есть кварианец Свизной на Омеге, который мог бы помочь нам. Я передам ему код, чтобы он проверил его подлинность. Грейсон добился половины того, что хотел от сегодняшней встречи. Церберы пошлют своих людей вернуть Джилиан, но сейчас Одного этого ему было недостаточно. Ему надоело, что другие определяют судьбу его дочери, пока он сидит в стороне и молча наблюдает за этим. «Я хочу быть в составе спасательной команды», – призрак коротко покачал головой. «Эта миссия потребует тщательной точности и безукоризненного исполнения. Малейшая оплошность может поставить под угрозу жизни всей команды, а твои чувства к Джиллиан, я уверен». Несколько затмили твой рассудок. Я должен быть в их числе, настаивал Грейсон. Я должен вернуть свою дочь. Даю тебе слово, что она вернётся в целости и сохранности, заверил его призрак. Его голос приобрёл мягкий, успокаивающий оттенок. Мы сделаем всё, чтобы обеспечить её безопасность. Ты же знаешь, как она важна для нас. Именно на это я и рассчитываю. Джиллиан олицетворяла собой десятилетия кропотливой исследовательской работы Цербера. Десятки тысяч часов и миллионы кредитов были вложены в его маленькую девочку в надежде, что однажды она станет ключом, открывающим новые горизонты биологических способностей человечества. Призрак хотел вернуть её обратно не меньше, чем Грейсон. Однако причины у них были разные. И это давало в распоряжении отца нечто такое, чем мало кто из имеющих дело с призраком мог похвастаться. Мотивацию. У вас нет другого выбора, предупредил его Грейсон, произнося свой ультиматум чётким и ровным голосом. Я не скажу вам пароль во всяком случае, пока не окажусь на корабле, направляющемся прямо к страствующему флоту. Если хотите вернуть Джилиан, то я ваш единственный шанс. Он затеял опасную игру. Церберы в любой момент могли подвергнуть его таким пыткам, по сравнению с которыми то, что Пел вытворял с несчастным кварианцем, показалось бы просто щекоткой. Но Грейсон все еще мог быть полезным, особенно в деле с Джиллиан. Церберы знали о психическом состоянии его дочери. Они знали, что она может не реагировать на чужих людей. Это делало ее отца нужным, во всяком случае, Он на это надеялся. Ты очень привязан к ней, сказал призрак с улыбкой, не способной до конца скрыть таящуюся за ней ярость. Надеюсь, это не станет проблемой впоследствии. Так значит, я могу лететь с ними? Призрак кивнул. Я устрою встречу с вариансом Гола, нашим связным на Омеге. Он шевельнул рукой, и Грейсон встал. пытаясь скрыть своё торжество. Вполне очевидно, у него будут проблемы из-за его неповиновения. У призрака очень долгая память, но сейчас его это не волновало. Он готов был заплатить любую цену, чтобы вернуть назад свою дочь.